Глава 10. Роберт Кеннедич, я дача стоит в 8 милях от дома, где я живу круглый год, был ранен два дня назад. Вчера вечером он умер. Такие дела. Мартина Лютера Кинга застрелили месяц назад, он тоже умер. Такие дела. И ежедневно правительство США дает мне отчет, сколько трупов создано при помощи военной науки во Вьетнаме. Такие дела. Мой отец умер несколько лет назад естественной смертью. Такие дела. Он был чудесный человек и помешан на оружии. Он оставил мне свои ружья. Они ржавеют. На Тральфомодоре, говорит Билли Пилигрим, не очень интересуются Христом. Из земных образов Тральфамадорцев больше всего привлекает Чарльз Дарвин, который учил, что тот, кто умирает, должен умирать, что трупы идут на пользу. Такие дела. Та же мысль лежит в основе романа «Большая доска» Килгара Траута. Существа слетающих блюдец, похитившие героя книги, расспрашивают его о Дарвине. Они также расспрашивают его о Гольфе. Если то, что Билли узнал от тральфомодорцев, истинная правда, то есть, что все мы будем жить вечно, какими бы мертвыми мы иногда ни казались, меня это не очень-то радует. И все же, если мне суждено провести вечность, переходя от одного момента к другому, я благодарен судьбе, что хороших минут было так много». В последнее время одним из самых приятных событий была моя поездка в Дрезден с Охейром, старым приятелем еще с войны. В Берлине мы сели на самолет венгерской авиакомпании. У пилота были усы в стрелку. Он был похож на Адольфа Менжу. Пока заправляли самолет, он курил гаванскую сигару. Когда мы взлетали, никто не попросил нас пристегнуть ремни». Когда мы поднялись в воздух, молодой Стюарт подал нам ржаной хлеб, солями, масло, сыр и белое вино. Раскладной столик на моем месте никак не открывался. Стюарт пошел в служебное отделение за отверткой и вернулся с консервным ножом. Этим ножом он открыл столик. Кроме нас было еще шесть пассажиров. Они говорили на многих языках. Им было очень весело. Под нами лежала восточная Германия, там было светло, Я представил себе, как на эти огни, на эти села, города и жилища бросают бомбы. Ни я, ни Охейр никогда не думали разбогатеть, и однако мы стали очень состоятельными. «Попадете в город Коди в Вайоминге», — лениво сказал я ему, — спросите бешеного Боба. У Охейра с собой был маленький блокнот, и там в конце были даны цены почтовых отправлений, длина авиалиний, высота знаменитых гор и другие ценные сведения о нашем мире. Он искал данные о численности населения в Дрездене, но в блокноте этого не было, зато он там нашел и дал мне прочесть вот что. В среднем на свете ежедневно рождается 324 тысячи младенцев. В то же время около 10 тысяч человек ежедневно умирают от голода или недоедания. Такие дела. Кроме того, 123 тысячи умирают от разных других причин. Такие дела. В результате, Чистый прирост населения во всем мире ежедневно равняется 191 тысячи человек. Бюро учета народонаселения предсказывает, что до 2000 года население Земли увеличится вдвое и дойдет до 7 миллиардов человек. «И, наверное, все они захотят жить достойно», — сказал я. Наверное, сказал Охейр. Тем временем Билли Пилигрим снова пропутешествовал в Дрезден, но не в настоящее время. Он вернулся в 1945 год, в третий день после разрушения Дрездена. Били вместе со всеми остальными вели к развалинам под караулом. И я был там, и Охейр был там. Двое суток мы провели в сарае на постоялом дворе у слепого хозяина. Там нас нашло начальство. Нам дали задание. Велено было собрать вилы, лопаты, ломы и тачки у соседей. С этим нехитрым оборудованием мы должны были отправиться в определенное место, в развалины, и там приступить к работе. На главных магистралях, ведущих в город, стояли заграждения. Немецкому населению запрещалось идти дальше. Им не разрешалось производить раскопки на Луне. А военнопленных из многих стран собрали в то утро в определенном месте в Дрездене. Было решено отсюда начать раскопки. И раскопки начались. Билли оказался в паре с другим копачом, Маури, взятым в плен при Тобруке. Маури был шоколадного цвета. На лбу и щеках у него были вытатуированные спиральные узоры. Билли и Маури раскапывали бездушный и костный щебень Луны. Все осыпалось, то и дело происходили мелкие обвалы. Копали сразу во многих местах. Никто не знал, что там окажется. Часто они ни до чего не докапывались, упирались в мостовую или в огромные глыбы, которые нельзя было сдвинуть. Никакой техники не было. Даже лошади, мулы или быки не могли пройти по лунной поверхности. Потом Билли с Маури и с теми, кто помогал им копать яму, наткнулись на дощатый настил, подпертый камнями, вклинившимися друг в друга так, что образовался купол. Они сделали дырку в настиле, под ним было темно и пусто. Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он наконец вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там внизу десятки трупов. Они сидели на скамьях, повреждений видно не было. Такие дела. Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене. Постепенно такие шахты стали насчитывать сотнями. Сначала трупы не пахли, и шахты походили на музей восковых фигур. Но потом трупы стали загнивать, расползаться, и вонь походила на запах роз и горчичного газа. Маури, с которым работал Билли, надорвался и умер. После того, как он по приказу спустился работать в этот смрад, его так выворачивало, что он надорвал себе кишки. Такие дела. Пришлось ввести новую технику. Трупы больше не стали поднимать на поверхность, солдаты сжигали их огнеметами на месте. Стоя над убежищами, солдаты просто пускали туда струю огня. Где-то поблизости бедного старого учителя Эдгара Дарби поймали с чайником, который он вынес из катакомб. Его арестовали за мародерство. Его судили и расстреляли. Такие дела. А где-то была весна, Добыча трупов прекратилась. Солдаты ушли на русский фронт. В окрестностях женщины и дети рыли окопы. Билли и всех его дружков держали в заперти в сарае на окраине. Однажды утром они проснулись и увидели, что двери не заперты. Вторая мировая война в Европе закончилась. Билли со всеми вместе вышел на тенистую улочку. Деревья распускались, ни пешеходов, ни транспорта вокруг не было. Только один пустой фургон, запряженный парой лошадей, проезжал мимо. Фургон был зеленый и похож на гроб. Разговаривали птицы. Одна птичка спросила Билли Пилигрима. «Пьюти фьют?» Текст читал Владимир Голицын.